Глава 20. Захват. Малаван. Пространственная база. Крин. Дежурство Крина проходило без эксцессов. Можно сказать, буднично. Он был одним из тех незаметных, но крайне полезных специалистов корпорации, которых вытащили сюда специальные из пояса, для усиления основного состава. И поначалу его помощь действительно требовалась, особенно когда трехглазые активно сопротивлялись. Как адепт 12 уровня, с огромным опытом, он мог переиграть любого дикого кластера. А даже если встречались соперники из пояса, то и с ними проблем не возникало. Те ребята мало что могли противопоставить мастеру синего ранга по внутренней классификации Миточа, выше которого стояли лишь могущественные красные и легендарные белые. В результате, нанятые малаваном недоучки, кто не помер сразу, разбежались и возвращаться к проблемной планете отказались, что полностью устраивало руководство Миточа. Но когда запасы диких всех сортов у малавана закончились, то вместе с ними закончилась и работа Крина. Однако в пояс их не отпускали. Все ждали, когда малаван превратится из совершенного мира в просто стабильный. По слухам, переход был не за горами. Крину ничего не оставалось, как сидеть и скучать. Иногда он развлекался тем, что участвовал в раскрутке пространственного шторма, но за коллективный навык отвечала своя команда, которой совершенно не хотелось делиться наградой за миссию с посторонними. В какой-то момент от скуки хотелось слезть на стену. Что не говори, а и приручители, и червоходцы, и сталкеры привыкли к путешествиям и сидеть в заперти не любили. В свободное время Крин коротал за игрой «Рамс». Проигрывал и выигрывал с переменным успехом. Обычно компании ему составляли еще два приручителя — Уилл Сылаем, а также рыжеволосая и весьма симпатичная, но непоседливая фуга. В отличие от остальных, она была сталкером — редкая профессия среди миточевцев. Ее также пригласили для усиления. Мол, а вдруг понадобится забраться в такую дыру, куда никто, кроме сталкеров, залезть не может? Но трехглазые и тут подвели. Либо тупо атаковали в лоб, либо пытались прокрасться тайком. Глупцы! От взора приручителей ни один караван не укроется. В общем, за все время миссии Фуга вообще ничего не сделала, а потому скучала даже сильнее Крина. Наверное, из-за этого и согласилась играть в ненавистный ей рамс с тремя мужчинами. Все присутствующие, как и Крин, имели двенадцатый уровни, прибыли из пояса и довольно хорошо друг друга знали. «Начинаем!» Объявил Уил, раздав карты. «А я думаю, он существует», — произнесла вдруг неугомонная фуга. «Опять ты за свое!» — тяжело вздохнул Крин. Излюбленной темой его подружки были истории про белых мастеров. «Ты будешь играть или как?» «Буду. Но это же не мешает нам общаться. Все равно сидим скучаем». «Мы белых уже раз сто обсудили. Их не существует». «В смысле, сейчас не существует. Раньше они, конечно, встречались. Но последний покинул кластер много лет назад». «Сейчас высший ранг Миточи красный! Играй давай!» Но про разрушителя болтают, что он смог вернуть червя на шедар. А это только белые могут. Второй любимой темой Фуги был загадочный землянин. Впрочем, она успешно объединила обе темы, присвоив разрушителю легендарный ранг. «Вот именно, болтают!» — пробурчал Крин, мрачно разглядывая карты. «Сегодня ему опять не везло. Уже третью раздачу приходят паршивые карты. Ну, хоть чуть лучше, чем раньше». Интересно, а что там у других? В принципе, он мог это выяснить. Для мастеров пространства подглядывание было не нарушением правил Рамса, а тренировкой. Поэтому они и играли. Очень осторожно он заглянул в карты Уилла, но ничего не увидел. Хитрец их замаскировал. Подглядывать за Илаем было бесполезно. Тот мог и обмануть. Имелся такой талант у его коллеги когда Крин переместил пространственный глаз за плечо Фуги и даже почти разглядел масть, но... «Я тебя почувствовала!» — победно выкрикнула та. «Теперь ты должен мне еще одно желание. Илай, какое это по счету?» «Пятое!» — отозвался адепт слева от Крина. «Чего ты хочешь?» — мрачно спросил тот. «Дай-ка подумать. А, вспомнила. Расскажи новость про разрушителя. Ты ближе всех к начальству и в миссии на Зеранге участвовал. Известно, где этот тип». «Да зачем тебе это?» «А вдруг он до нас доберется?» Невинно спросила женщина. «Что мне тогда делать?» «То же, что и сейчас. Довести разрушителя до смерти своей болтовней!» Пробормотал Крин, но было понятно, что фуга не отстанет. Он бросил карты на стол, не заметив, как Элай удовлетворенно улыбнулся и раздраженно произнес. «Хорошо. Я тут перекинулся парой словечек с Шаболдом, который связист. Мы с ним на Зеранге вместе служили». Он сводку недавно получил». «И что там?» — жадно спросила женщина. Илайс с Уиллом, впрочем, тоже отложили карты и заинтересованно посмотрели на Крина. <связь> «Если не будете перебивать, расскажу. Но это должно остаться строго между нами. Оказывается, на Зеранк летал Маркус. В смысле, второй раз летал». «Тот самый?» — изумилась фуга. «Любимчик господина Хопуса?» «Да, но важнее всего то, что про вторую миссию мало кто слышал». «И что? Что там случилось?» «Этого в сводке не было, но сама смотри. О Маркусе больше ничего не слышно. А Зеранг, говорят, поднимается. Шабол считает, что за этим стоит Разрушитель». «А начальство что?» э, «Как всегда, интригует и пытается всех победить с чужими руками. Эх, не стоило нам уходить Зеранга. Будь мы там, мы бы не позволили никакому Разрушителю так нагло действовать. И не было бы сейчас всех этих проблем. «Ха!» — насмешливо фыркнул Фуга. «Что ты вообще сделаешь белому мастеру? Он щелкнет пальцами и тебя наизнанку вывернет!» «Не болтай глупостей!» — буркнул Крин. «Нет таких умений. А разрушитель — это просто везунчик из молодого мира. Сколько уже таких было? Наверняка это древние раскрутили его имя, чтобы все думали, что им помогает какой-то жуткий монстр, который в одиночку уничтожает целые армии. А на самом деле там целый отряд действует и постепенно несет потери». Просто пространственники не хотят этого показывать. Вот и создали страшилку. Работа на репутацию, ничего больше. «Ну?» «Никаких «но»,» — припечатал Крин. «Разрушитель точно не может быть белым мастером. Но ну, нет у него глубокого понимания червя, как у нас. Хотя ты же не приручитель, поэтому не поймешь, что такое чувствовать червя на нашем уровне. Наши ранги именно за это отвечают. А для белого мастера червь — это как... Я не знаю, как близкий родственник или друг. Его не надо уговаривать, достаточно попросить. Нет, разрушитель — максимум неплохой боец, да и только». «А Шидар?» — снова напомнила Фуга. «Да что ты заладила с этим Шидаром? Сказал же, что разрушитель — не белый мастер! И откуда в тебе столько глупости, женщина?» «Вот придет он сюда, посмотрю на тебя». Обиженно произнесла та. «Не волнуйся, не придет. А если вдруг каким-то чудом объявится...» «Не забывай, что мы сидим в укрытии, которое невозможно взломать. К тому же нас охраняет боевое крыло. Как бы разрушитель ни был хорош, но он не на Зеранге, а на нашей территории. Тут мы сильнее в десяток раз. Да у нас тут аж дюжина красных мастеров имеется». «Я слышала, его уже пытались победить внутри червя. И там тоже был красный мастер. Хакан, кажется». «То были наши младшие» а мастер полностью раскрывается лишь на стадии формирования ядра. Расслабься. Если понадобится, я тебя защищу». Укровительственно произнес Крин. «Со мной ты в полной безопасности. И вообще, мне странно слышать от сталкера такие слова». «Я думал, вы храбрее». «Храбрые быстро умирают. Живой сталкер. Осторожный сталкер». Хмуро произнесла женщина, которую ничуть не убедила похвальба любовника. «Оно и видно». В этот момент все четверо вдруг ощутили сильную вибрацию. Такое ощущение, что по их убежищу ударили тараном. «Что это?» — взвизгнула фуга. «Атака!» «Тихо! Наверное, технический сбой. Нас не могли атаковать. У нас идеальная система предупреждения. Если бы это была атака, мы бы услышали сигнал!» В этот момент раздался вой сирены. «Общий сбор!» — мгновенно определила фуга. «Нас созывают!» «Это может быть учебная тревога!» Но в этот момент вой повторился. Ошибки быть не могло. На них напали. Но что это могло быть? Их укрепление во много раз превосходило дворцы школ пространства на Зиранге, поскольку приручители не строили базу, а как бы выращивали ее из тела червя. А с червем ни одна сила в кластере не могла сравниться. Однако кто-то сейчас ломился внутрь. Причем нагло так, по-хозяйски. «Это разрушитель!» Убледнела фуга. Я чувствую! Сплюнь! Скорее всего, трехглазые сошли с ума и атаковали базу. Непонятно только как они обошли систему обнаружения. Действуем по протоколу! Четверка вскочила и помчалась в сторону, где надрывалась сирена общего сбора. Пространственными ходами не пользовались. В момент атаки тем мгновенно блокировались. По пути Крин почувствовал, что где-то за стенами пространственный шторм резко усилился. «Значит, начальство серьезно отнеслось к угрозе и пытается избавиться от нападающих стандартными методами. То есть затянуть в поток и выбросить как можно дальше». «Вряд ли у них это получится», — обеспокоенно думал адепт на ходу. «Раз враги уже здесь». Помимо «Сирены» и «Шторма», операторы направили всю доступную энергию на оболочку базы. «Этого должно было хватить для отражения почти что любой атаки». Но если произойдет самое невероятное, и враг прорвется, то боевое крыло вступит в бой, а мастера должны будут прикрывать их издалека. Правда, нападение случилось внезапно, и Крин не был уверен, что у них получится все сделать согласно протоколу. Но надо было действовать, вот он и бежал вперед. Через 10 секунд компания добралась до широкого коридора. Стена, слава богам, уцелела. Кроме того, Тут же находились не меньше 50 фигур в артефактной броне. Боевое крыло. С учетом серьезности миссии в него входили лишь адепты 12 уровня, как минимум с четырьмя лучами, и все до одного — проводники. Каждый такой воин стал десятка обычных адептов. Элита элит. Даже мастера им уступали. Крин немного успокоился. Зря он переживал. Второй удар разнес стену, и в проем влетела фигура в красной броне. Без копья в руке. Но и так каждый присутствующий мгновенно узнал разрушителя. Благо, описание врага донесли до всех сотрудников Миточа. «Господа миточевцы, сдавайтесь!» — посоветовала фигура. Бойцы из боевого крыла молча кинулись вперед. Мастера активировали свои заготовки. Разрушитель отступать не стал. Лишь поморщился, достал знаменитое копье и одним взмахом уничтожил передний ряд воинов. «Сдавайтесь, дурачье!» — повторил он. Естественно, бойцы не замедлили бег, а мастера не прекратили попыток вытолкнуть противника наружу. По большей части Крин и его товарищи не были солдатами. В их распоряжении не было каких-то мощных наступательных умений. Однако, как мастера пространства, они умели за себя постоять, и лучше всего им удавалось как раз избавляться от врагов. Пространственный шторм — лучший тому пример. Но все их навыки словно рассыпались, едва касались разрушителя. Это было весьма необычно. Еще страннее было то, что враг не воспринимался как сильный адепт. Максимум как заурядный коснувшийся, но точно не легендарный эмиссар, как о нем болтали. Хорошая маскировка? Судя по скорости, с какой разрушитель перемалывал боевое крыло, она. Возможно, поэтому система обнаружения и не засекла его внутри шторма. Все происходило так быстро, что через несколько секунд мастера полностью лишились своих защитников. Да, постоянно подбегали новые, но срок их жизни исчислялся теми мгновениями, пока они добирались до жуткого врага. Разрушитель казался неуязвимым. Рин понял, что пора линять. Быстро развернувшись, он увидел, что напарники уже бегут назад. Ясно, Подождите меня!» Бегство не было признаком трусости, а стандартной тактикой, предписываемой протоколом. В случае угрозы жизни все мастера любыми способами должны были покинуть поле боя. Вот только их убежище превратилось в тюрьму. Увы, но о таком строители базы почему-то не подумали. надеялись на крепость стен. Так или иначе, теперь ни снаружи сюда не проникнешь, ни изнутри не сбежишь. Ну... если ты не разрушитель, конечно. Похоже, для этого типа препятствий не существовало. Но враг один, а их много. В смысле, он же не успеет всех переловить, верно? Крин с компанией со всех ног мчались по коридору. Навстречу попадались другие адепты, однако в виде бегства четверки вопросов не задавали, а разворачивались и сами бежали прочь. Снова проснулась сирена, однако тональность сменилась. Теперь она призывала эвакуироваться. Как вовремя! Адепты остановились. «Куда бежать? Может, в главный зал?» нервным голосом спросила фуга. Дура что ли?» — воскликнул Крин. «С базы невозможно сейчас сбежать! Но это сигнал об эвакуации! Ну и что? Как только мы соберемся вместе, этот гад нас всех и накроет!» «Что тогда делать?» — пролепетала женщина. «Надо вернуться к той дыре и сбежать через нее! А вдруг мы встретим его?» «Что же ты за сталкер такой трусливый? Не хочешь с нами? Оставайся!» Крин развернулся и решительно пошел назад. Уилл и Лайя молча последовали за ним. Через секунду к ним присоединилась фуга. Шли они крайне осторожно. Периодически до них долетали крики и вопли. Они замирали, но подталкиваемые страхом шли дальше. Расстояние было небольшим, поэтому через пару минут четверка добралась до места боя. Однако кроме трупов здесь ничего не было. Отверстие также исчезло. Безна! где оно?» «Не знаю. База из червя сделана. Наверное, заделала пробоину. А этот где?» «Да откуда я знаю?» — взорвался Крин. «Я же все время рядом с тобой был!» Где-то вдалеке раздался сильный взрыв, за которым послышались крики и шум боя. Впрочем, все быстро затихло. Как всегда. Зато позиция разрушителя прояснилась. Правда, что им делать, по-прежнему никто не знал. Крин прервал молчание. «Прячемся. Другого выхода я не вижу». Ну чего нам ждать?» — воскликнула фуга. «Рано или поздно защита ослабнет. Тогда попробуем прорваться наружу». Разделавшись с боевиками Миточа, Алекс просто пошел вперед. Иногда на него нападали, но он равнодушно отбивался. Несмотря на все его вежливые просьбы, никто сдаваться так и не пожелал. Однако к этому он был готов. Похожая ситуация случилась, когда он дрался с Миточевцами в подвале возле земли. Тогда защитники приручителей также умирали, давая тучу шанс сбежать. Правда, сейчас противник был сильнее, но его тактика не поменялась. «Ну ничего. Значит, когда боевики закончатся, мастера сдадутся как миленькие. Правда, было не очень понятно, что с ними делать». «Сдам малованцам», — решил Алекс. «Захват такой толпы будет неплохим ударом по репутации корпорации» а также остудит горячие головы от нападения на разрушителя или землю. Уже если он в одиночку захватил стольких приручителей, что на порядок сложнее, чем просто их перебить, то остальным ловить точно нечего. Вот только как их всех захватить, особенно не сильно раскрывая своих возможностей? Эти ребята разбежались по огромной базе, как тараканы, и даже миром не могла их тут отыскать из-за стен, которые искажали сканирование. При этом Алекс не сомневался, что его как раз хорошо видят и, когда надо, смогут устроить диверсию. «Надо расшевелить этот муравейник», — сообщил он миром. «Я начну, а ты ищи миточевцев. И считай их заодно». Все сделаю». Добравшись до условного центра базы, он сел на пол и активировал хаос. Стычка возле пролома показала, что внутри базы червь не пытается выкинуть землянина, даже при активном использовании сильных навыков. Но база вообще воспринималась не как старший братец, а как отдельное замкнутое пространство посреди океана света. Причем с одной стороны она походила на червя, а с другой явно была чем-то иным. Но созвучным старшему братцу. Словно шалаш, построенный из упавших с могучего дерева веток. То есть когда-то ветки были частью дерева, но сейчас их ничто не связывало. Хаос начал распространяться, пожирая ближайшие стены. Они были куда более уязвимыми, чем внешняя броня. Словно невесомые перегородки в японских домиках. При этом эти перегородки не испарялись, а просто таяли, превращаясь в белесый туман. На текущем уровне Хаос мог заполнить всю зону восприятия. Все 800 метров в каждую сторону. Но если так сделать, плотность поля будет крайне низкой. Вместо этого Алекс создал полый шар и стал его как бы раздвигать. Расширяясь, тонкий слой хаоса проникал в каждый уголок базы. Но чем больше была площадь шара, тем сильнее ослабел навык. Довольно быстро он перестал разрушать стены. Однако это было к лучшему. Может, малованцам база пригодится. В отличие от сканирующих лучей, связь с хаосом не терялась, и ничто не могло от него скрыться. По пути он ломал чувствительные приборы, а если и попадался какой адепт, то при касании тот испытывал массу интересных ощущений. Со всех сторон неслись стоны и проклятия, но Алекс не останавливался. Достигнув границ базы, которая имела диаметр примерно в полтора километра, хаос начал сжиматься. Миточевцы получили новую дозу приятных ощущений. Хотя хаос что-то поломал, база от этого не развалилась. Зато приручители окончательно потеряли возможность ею управлять. Повторив воспитательную процедуру десяток раз, Алекс остановился, попросил миром включить режим громкоговорителя и сообщил. Сдавайтесь, «Сдавайтесь! мое терпение не бесконечно!» Его голос разнесся буквально по всей базе. «А что с нами будет?» Раздалось откуда-то издалека. «Не знаю!» Признался Алекс. «Это не я буду решать, но если вы не сдадитесь, вам точно конец!» Для усиления эффекта он запустил новую волну хаоса: А! -а, -а не надо больше! Мы выходим! Я жду, Я жду но недолго! Не в радиусе пары десятков метров ничего не осталось, поэтому землянин висел прямо в воздухе. Его окружали остатки комнат и зияющие отверстия коридоров. Из одного такого отверстия выбралось трое мужчин и рыжеволосая женщина. Алекс кинул на них метку и через нее услышал. «Ну, точно, разрушитель, все поломал!» Тихо пробормотал один из мужчин. «Молчи, Крин, а то он услышит!» Шикнула на него женщина. «Сама не ори, фуга!» «Фуга права, я вас слышу!» Хмыкнул Алекс. Перебранка мигом закончилась, а четверка встала как вкопанная, стараясь не дышать, не смотреть вверх. Постепенно появлялись все новые и новые фигуры. По подсчетам миром приручителей тут скопилось примерно три сотни. Аналитики Малована не сильно ошиблись в оценке врага. Когда все собрались, Алекс еще раз прошелся по базе хаосом, но так, чтобы не задеть сдавшихся приручителей. В результате к центру подтянулись еще пара десятков тихушников, надеявшихся отсидеться в сторонке. Не вышло. Хаос даже в ослабленном состоянии просто сжигал всю их маскировку. «Пора связаться с господином Дуангом», — подумал Алекс. Правда, как это сделать, он не очень себе представлял. Варп, конечно, снабдил его кодами доступа, которые любой планетарный передатчик Малованцев определит. Но для связи нужно было выбраться с базы, а тогда приручители непременно разбегутся. А зачем мне вообще выходить? Тут же все должно быть. Выбрав одного из пленников, Алекс поднял его доменом и спросил: "Крин". Эм, "Да, господин разрушитель", искнул адепт. "Мне нужно оборудование для связи с Малованцами". «И не говори, что вы никогда не общались с ними». «Да, да!» — закивал Крин. Догадавшись, что его не размажут прямо на месте, адепт повеселел. «Общались, конечно! У меня и приятель-связист имеется! Сейчас все организуем! Шаволт, иди сюда! Иди, я тебя вижу!» К счастью, передатчик перебил хаос, в отличие от своего собрата, который посылал сигналы к другим планетам. Оборудование быстро доставили дорогому гостю, настроили и почтительно отошли. Алекс создал вокруг непроницаемый для звуков экран и нажал кнопку вызова.